Глава 8. Москва. Московская область. Июль 1945 года. Сознание возвращалось медленно. Сначала он едва ощутил, как тело приложилось обо что-то твердое. Приложилось сильно, так, что покатилось почему-то жесткому и неудобному. Но боль не ощущалась. Она пришла позже, когда щека прижалась к прохладной шероховатой доске, пахнущей дегтем. Потом рядом грохнула заскрежетало. под доской затарахтело, и резкий запах дегтя смешался с еще более резким запахом выхлопной гари. Когда тело закачалось от неравномерных толчков, он приоткрыл глаза. Сквозь матовую пелену пробился свет, но ясности не прибавилось. Александр по-прежнему не понимал, где он и что с ним происходит. Наконец по виску медленно покатилась слеза, не дававшая четко различать окружающие предметы. И сапог. Нога в пыльном яловом сапоге. Узнал он то, что раньше представлялось непонятным темным пятном. Васильков лежал на полу из рассохшихся досок. Рядом, согнув в коленях ноги, сидел какой-то мужчина. Темные, засаленные на коленках брюки, заправленные в сапоги, старенький серый пиджак в широкую полоску. За мужчиной лежали связанные шпагатом стопки личных дел. Много стопок. Все, что приготовил к отправке подполковник Туманов. «Стоп! Нападение на военкомат, перестрелка, Окровавленное тело Туманова недалеко от двери, ранение баронца, записка, взрыв гранаты...» Последовательно припоминал Васильков недавние события. «Так вот оно что! Стало быть, они все-таки прорвались в кабинет, захватили личные дела и меня заодно. Теперь куда-то везут». Куда? И что стало с Ефимом, с Тумановым? Живы ли они? Десятки безответных вопросов бередили, рвали душу. Сердце, с той секунды, как вернулось осознание происходящего, бешено затрепыхалось в груди. Каждый его удар отзывался в висках острой болью, соднило в коленке и в плече, но сильнее всего болели уши и затылок. Он шевельнулся и, Понял, что руки крепко связаны за спиной. Лежать в таком положении становилось неудобно. Заведенные назад руки невыносимо затекли. Закрыв глаза, Сашка попытался успокоить дыхание и оценить свое состояние. Получилось. Через пару минут боль уже не накатывала частыми волнами, не молотила по вискам. Зато явственно ощущалась в ушах и повыше шеи. Слух был утрачен примерно наполовину. Подташнивало. Контузия, черт бы ее побрал. Между легкой и средней степенью догадался Васильков. Взрывной волной жахнула по перепонкам и по глазам. Хорошо, что осколками не зацепила. Видно, опять помог заветный листок. А контузия, что контузия. Бывало со мной такое раза три или четыре. Боль уйдет через сутки. поскудное состояние продержится еще несколько дней. Яркие круги перед глазами, хреновый слух. Будут трястись кончики пальцев. Ничего, как-нибудь переживем. Понять бы, куда меня везут и зачем. То, что его везли в неизвестном направлении в кузове мчащейся полуторки, он понял очень быстро. Да, полуторка именно мчалась, едва вписываясь в повороты, резко притормаживая и также резко разгоняясь. Подпрыгивая на кочках, Александр незаметно менял положение тела и головы. Небо постепенно темнело, зажигая звезды, и он старался засечь положение какого-нибудь из известных ему созвездий. На фронте частенько приходилось ориентироваться по звездам. Но вывернуть таким нелепым образом голову никак не выходило. Тогда он принялся изучать обстановку вокруг себя. У ближайшего борта, помимо стопок личных дел и мужика в яловых сапогах, Сидели еще два молодых парня. На обоих была простая неброская одежда. Краснощекий курил папиросу, другой, заметно походивший на кролика, но тирал дореволюционный солдатский наган. По другую сторону, рядом с Александром, лежали два трупа. Отошедших мира Нойен научился безошибочно распознавать еще в первые месяцы войны. На самом деле это было несложно. Обескровленные кожные покровы мраморного цвета и почерневшие из-за запекшейся крови раны. Именно эти признаки он и заметил у лежащих рядом. Вдоль дальнего борта стояли редком несколько цинковых коробок с патронами. Там же расположились еще пятеро мужичков в возрасте от 30 до 40. Уставшие злые, в перепачканные пылью и кровью одежде, они держались за борт, двое разговаривали, но о чем Васильков не слышал. Один прикрывал полой пиджака винтовочный обрез, у другого из-за поясного ремня торчала рукоятка парабеллума. Ехали долго. Небо успело окончательно погаснуть. «Пригород», — понял Васильков, по кромешной темноте обступившей дорогу. В Москве таких сумрачных улиц не осталось. Там повсюду фонари и светящиеся окна жилых домов. Вскоре дорога стала совершенно невыносимой. Полуторка заметно сбавила скорость, но и это не спасало. Кузов лихо отплясывал на кочках, а скрип стальных рессор прорывался даже сквозь искалеченный слух Александра. Зато воздух стал свежее и наполнился запахами леса. «Далековато отъехали», — прикинул майор. «Определенно за московскую кольцевую железную дорогу». Наконец грузовик резко повернул вправо и замер. Пучки желтого света автомобильных фар уперлись в высокие деревянные ворота под двускатным навесом. Народ в кузове зашевелился. Водитель неумеха резко дернул машину, заставив ее проехать через распахнутые створки ворот. Остановились во дворе, слабо освещенном единственной лампочкой под крыльцом. Бухнул задний борт кузова, кто-то матерно выругался. Бандиты начали освобождать кузов от стопок личных дел, патронных коробок и трупов. Василькова оставили напоследок. Но вот очередь дошла и до него. Чья-то сильная рука схватила майора за правую ногу, потащила по шершавым доскам. «Перехватывай за руки!» — послышался хриплый бас. Сашку стащили с кузова и понесли. «В дом или в сарай?» — гадал он, не открывая глаз. «Или добьют под забором?» Освещенное крыльцо осталось позади. Скрипнула дверь, и все вокруг погрузилось в непроглядную темень. «Нет, хлопнуть не должны. Для чего-то я им нужен. Хотели бы хлопнуть, не везли бы через весь город». Успокаивал сам себя Васильков. «Фартовый черт! Ни одной маслины не получил!» — проворчал голос помоложе. «Маслина — пуля!» «Зато сам нараздавал, сучар!» — отвечал все тот же Бас. «Двоих завалил, четверым шкуры попортил!» «Тогда на кой хрен мы его сюда притащили?» «Наше дело маленькое, приказали — выполняем. А так, моя б воля, я бы эту паскуду еще там заземлил». Заземлить — убить. Оба Сашкины предположения оказались верными. Во-первых, он был нужен им живым. Во-вторых, его тащили в сарай. Добротный, недавно построенный из сосновой доски. Почему из сосновой? Потому что внутри густо пахло опилками и стружкой хвойной древесины. Бросив контуженного пленного на пол, один из бандитов пнул его сапогом и проворчал. У сука! Еще и завдеем для него послали!» «Не только для него!» Корешей тоже будет врачевать. Руки-то ему развязывать, али как? Пущай так поваляется. Лаврушка потом распорядится. Айда в дом вечерять!» Вечерять, ужинать. Дверь сарая захлопнулась. Снаружи звонко лязгнула щеколда. Васильков открыл глаза, огляделся. И от неожиданности даже тряхнул головой. Вокруг была такая темнота, что становилась не по себе. Ни одного светлого пятнышка, ни одной светящейся точки. Пока не появился какой-то Авдей, он перевернулся и кое-как сел. Руки оставались связанными. Движениями плеч Сашка поправил съехавший на бок пиджак и рубашку. Лицо и тело кое-где соднило, стало быть, имелись ссадины и ушибы. Более серьезных повреждений он не ощущал. Это было огромной удачей, ведь граната рванула всего в метре от него. Да, такое иногда случалось. Уберечься было невозможно от рвавшихся поблизости снарядов, мин и авиабомб. Из-за большого веса стальной оболочки все эти адские штуковины имели приличный радиус сплошного разлета осколков. Если угораздило попасть в этот радиус, пиши «пропало». Нашпигует так, что сразу поправишься граммов на двести. А ручные гранаты иной раз прощали, отправляя свои осколки единым пучком куда-то в сторону. Поднявшись на ноги, Васильков качнулся, но устоял. Пошарив в темноте ногой, он обнаружил только пустоту и старую солому. Неожиданно взгляд наткнулся на щель в стене, сквозь которую пробивался слабый свет все той же далекой электрической лампочки над крыльцом. Прощупывая ногой почву, он сделал один шаг, другой — третий. «Повезло», — думал майор, приближаясь к стене. Осколками не накрыло, контузия вышла легкой. А долбанула бы граната на полметра ближе, и все. Либо кранты, либо улыбался бы до конца жизни. Впрочем, о будущем и о том, сколько оставалось до того самого конца, лучше не думать. По воле бандитов жизнь могла оборваться в любую секунду. Наткнувшись на стену, Сашка прислонился к ней лбом. Доска. Грубая, толстая и толком не просохшая. Сырая. Он отыскал между досок заветную щелку и принялся наблюдать за происходящим во дворе. «Эй, открой глаза! Слышишь меня? Открой глаза, говорю!» Терпеливо настаивал тот, которого бандиты уважительно назвали доктор Авдей. Когда он вошел в сарай в сопровождении двух вооруженных мужиков, Васильков лежал примерно на том же месте, куда его бросили полчаса назад. Бандиты принесли с собой керосиновую лампу, поставили ее рядом с контуженным пленником, развязали ему руки. Доктор приступил к осмотру. Потрогал лоб, посчитал пульс, ощупал шею, грудь, живот, спину, видать на предмет осколочных или пулевых ранений. Не найдя таковых, захотел глянуть на зрачки, а заодно проверить слух. — Долго будешь притворяться? — спросил он строгим голосом. Васильков не реагировал. Слегка шевелил губами, словно шепча что-то в забытии, мычал и бессильно ронял голову на опилке, когда доктор пытался ее приподнять. Да он закосил сучара! Авдей, дай я ему заделую по вывеске. Голову не трогать ни в коем разе, если хотите, чтобы он очухался и начал соображать, строго произнес лекарь. И, вытирая трепицей запекшуюся на уша охраненного кровь, недовольно проворчал. Видать, хорошо его приложила. Контузила, говорить? Оглушила, граната рядом бабахнула, пояснил один из бандитов. Назойливые пальцы Авдея добрались до век. Насильно раскрыли глаза. В сознании майора блеснул желтый огонек керосиновой лампы. Так что с ним делать? Снова спросил бандит. Отлежится или на завтра в расход? Оклемается. Глуховат малость будет первое время. Может еще заикаться начнет. Денек, покормите жиденьким, не беспокойте. И оклемается. Щелкнули замки соквояжа. Доктор закончил осмотр и засобирался покидать сарай. — Жиденьким. У нас из жиденького только вода с колодца. Чай да самогон, — провожая его, — приговорил бандит. — Деда Митрича разве что упросить. Сарай опустел. Пространство вокруг снова потонуло в липком мраке. Сашка с превеликим наслаждением подвигал руками, разминая затекшие мышцы, потом растер уставший от веревок запястье. Подниматься с мягкой соломы он не торопился. — Зачем? Внутренности небольшого помещения, вероятно построенного для хранения инструментов, он изучил, осторожно обойдя его по внутреннему периметру. Сарай был пуст. Может быть, хозяева этой усадьбы что-то подвесили под потолок, конскую упряжь, какие-то инструменты для обработки огорода, принадлежности для рыбалки. Так на селе поступают часто, экономя пространство. Васильков был сугубо городским жителем, но где-то уже встречал подобное. «Вспомнить бы где...» — потрогал он болевший затылок. На фронт Сашка попал в конце июня 41-го. Тогда он был зеленым юнцом во всех смыслах этого выражения. Чем он мог похвастаться? За плечами имелся совсем небольшой багаж. Учеба в институте, несколько учебно-практических поездок в поле и одна в качестве полноправного геолога. И все. После военкомата прошел ускоренное обучение, получил первое офицерское звание и убыл в свою часть. По одному кубарю в петлицах, мешковатой формы неопределенного цвета, не грамма жизненного и боевого опыта. Столько же сноровки. Времени на обучение фашист не предоставил. Учила сама жизнь, порой устраивая самые жесткие экзамены. В первую же фронтовую неделю младший лейтенант Васильков вляпался в жуткую заваруху и с боями прорывался из сжимавшегося кольца окружения. Отступая на восток с остатками разбитых частей, Привыкал, впитывал, постигал азы военного дела, которых выпускнику гражданского вуза катастрофически не хватало. Молодой геолог оказался понятливым малым. Природные данные, профессиональное владение топографией, а также добротная физическая подготовка позволили ему быстро стать достойным офицером. Уже в августе 41 го он получил звание лейтенант и стрелковый взвод в только что сформированной пехотной дивизии. Еще через два месяца командир этой дивизии вручил ему перед строем первую боевую награду. Дальше последовал перевод в разведку со всеми вытекающими. Бессонные ночи на нейтральной полосе, рейды по тылам противника, поиски языка. По натуре Сашка был человеком веселым, неунывающим. Никто и никогда из сослуживцев не слышал от него жалоб или нытья. Любой из разведроты охотно ходил с ним в паре или в тройке в ближайший вражеский тыл. Он не был богатырем, не был бессмертным, однако благодаря отменной подготовке, надежности и хорошей интуиции бойцы чувствовали себя в его компании уверенно. В нем угадывалось что-то могучее, неведомое, хотя с виду он мало чем отличался от других. Весной 43-го Васильков, будучи уже старлеем, преследовал с группой разведчиков, отступавших в районе белорусских Климовичей немцев. В городок не входили, преследовали врага сторонкой. Из-за распутицы войска растянулись на десятки километров. Во многих полках и дивизиях на это время года были созданы взводы конной разведки, но даже верхом разведчики не всегда поспевали за бегущими фрицами. В одной из крохотных сел южнее Климовичей бойцы Василькова въехали глубокой ночью. Осмотрели половину села, противника нет. Кони были в конец измотаны, люди тоже. Сашка принял решение заночевать и завернул в подходящий двор. Из сельчан не было ни души. Подсвечивая фонариками, загнали лошадей в пригон. Старшина Петренко хотел снять седла и дать им полный отдых, но Васильков, словно чувствуя какой-то подвох, повелел лишь отпустить подпруги. Засыпали овца. Сами повалились в сарае на прошлогоднюю солому, так как дом был поврежден взрывом бомбы. Жутко хотелось спать. И все-таки Александр не мог сомкнуть глаз. Ворочался, вздыхал. Затем поднялся и отправился проверять лошадей. Позже он много раз в мыслях возвращался к той ночи и всякий раз поражался своей беспечности. Мало того, что он до конца не разведал село, так, укладываясь спать, даже не выставил караула. Вбежав обратно в сарай, он принялся расталкивать бойцов, тихо приговаривая. «Поднимайтесь! В селе немцы! Быстро поднимайтесь!» «Где?» — первым пришел в себя старшина. «В соседнем дворе лопочут». Похватали оружие, выскочили на улицу. Прислушались. Точно? Лопочут? Аккуратно перелезли через плетень в соседний двор, подобрались поближе. Оказывается, в переулке за соседним двором стояла техника, бронемашина, легкий танк и пара мотоциклов. А вокруг ничего не подозревающие гитлеровцы. Как они не заметили мельтешащий свет электрических фонарей в 30 метрах, Сашка не понимал до сих пор. Обнаружив немчуру, разведчики окончательно проснулись и взялись за дело со всей серьезностью. Одна пара отправилась влево, другая вправо. Сам Васильков начал прислушиваться, о чем говорят немцы. Оказалось, это отставшие из-за поломки танка подразделение отступавшего бронетанкового корпуса. Поломку устранили, и на рассвете танкисты намеревались покинуть село. Не вышло. Подгадав удобный момент, Советские разведчики атаковали фрицев и перебили всех, за исключением одного рыжего фельдфебеля, спрятавшегося в танке. Сопротивляться он не стал, когда пальба стихла, откинул крышку люка и с криком «Нихтшиссен! Битта нихт шисен!" выбрался наружу. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» Продолжить отдых той ночью так и не довелось. Васильков связался по рации с командованием, доложил об успешной атаке о взятом в плен фельдфебеле. И получил приказ дожидаться подхода наших сил, заняв в селе круговую оборону. После того удачного рейда подошедшая пехота заняла село, и для нее наступила передышка. А для разведчиков началась горячая пора. К командованию требовались сведения об отступавшем противнике, о его перегруппировке, об организации немецкой обороны на новых рубежах. Это означало, что нужны языки. Причем с различных участков фронта и, по возможности, самые свежие и разведчики не вылезали с нейтральной полосы. Днем они наблюдали за траншеями противника, наносили на карты пулеметные и минометные точки и слабо защищенные окна, а ночью пробирались через эти окна в ближний тыл и занимались поиском языка. «Удивительная штука память», — усмехнулся в темноту Васильков. Он вспомнил, где видел запрятанную под потолок конскую упряжь и рыбацкие снасти. Это случилось в том сарае, где его разведгруппа остановилась переночевать после утомительного преследования фашистов. Действительно странно, подумал он, но уже без усмешки. И городишко вспомнил, Климовичи, и сарай с под потолком в желтом свете наших с Петренко фонариков. А название села напрочь вылетело из башки. Будто там никогда и не был. Давнее ночное происшествие накрепко засело в памяти еще и потому, что тогда Васильков оказался на волосок от смерти. За всю войну он ни разу не попадал в лапы неприятеля. Оберегала его судьба и под Климовичами, и позже, до самой победы. И надо же такому приключиться в мирной столице советского государства, его захватили обыкновенные бандиты. — Видать, не такие уж они обыкновенные, — майор поднялся на ноги. Вздохнув, ощупал голову, размял затекшую шею. Уши и затылок по-прежнему побаливали но другие неприятные ощущения притупились. Исчезли приступы тошноты, погасли радужные круги перед глазами. Страшно хотелось курить. Стоило бандитам уйти из сарая, как майор кинулся проверять карманы своей одежды. Они оказались пустыми. Бандиты обчистили их, прихватив и папиросы, и наручные часы, и пожелтевший листок с древней молитвой на старославянском языке. Часов было не жаль, а вот папиросы и молитву. Александр считал себя атеистом, но все же верил в нечто сверхъестественное, понятное простому человеку. Поверить в это его заставил давний случай на фронте, объяснить который он не брался. Состоял в штате его рот один оторвяга по фамилии Белый. За войну он побывал в штрафниках аж трижды. Смелый до одури, шальной, независимый, таким самое место в дивизионной разведке. С Васильковым он сошелся, Зауважал того за опыт и человеческое отношение к бойцам. Однажды Юрка Белый показал ему листок с молитвой и сказал, «Перепиши и носи с собой. Я с ним трижды из штрафников живым возвращался». Васильков листок взял, но переписать не успел, вызвали к начальству, в дивизию. В штабе поставили срочную задачу, так что пришлось спешно собираться и идти за линию фронта. Ночью на нейтральной полосе Белый полз следом за Александром. Немец изредка прощупывал ничейную землю пулеметным огнем, и одна из пуль угодила белому точно в лоб. Листочек с древней молитвой так и остался в нагрудном кармане Василькова. С тех пор он с ним не расставался. Как знать, может быть, тот листок и помог майору вернуться с войны невредимым, а в большом кабинете военкомата не получить смертельную порцию осколков. Теперь листочек с заветной молитвой перекочевал к кому-то из бандитов. «Утром наверняка поведут на допрос», — с тоской подумал майор. «Про то, что я сотрудник МУРа, они уже знают из документов. А вот про службу в разведке в документах ни слова. И мне на этот счет надо помалкивать. Такое решение возникло неспроста. Во время войны в разведке воевало много штрафников и отчаянно смелых людей. После победы их с огромной охотой вербовал к себе криминал. Подобное будущее Александр Васильков для себя исключил даже под страхом смерти. Он снова подошел к щели в стене, осмотрел освещенную часть двора. Слева от крыльца замерли грузовик с легковым автомобилем, вокруг них больше никто не суетился. Похоже, все улеглись спать. Жизнь была только в одном месте. Вокруг электрической лампочки белыми звездочками кружили ночные мотыльки. Правая рука привычно скользнула в карман и пошарила в пустоте. Ни папирос, ни спичек. Бывший разведчик хотел выругаться, но не успел. Чья-то тень снаружи заслонила желтый огонек лампы. — Кто это? Васильков перестал дышать, переместившись на всякий случай в сторону. За стеной послышался протяжный вздох. Снаружи, возле стены, точно напротив Василькова, стоял человек.